Глава 33. Лорд Кристофер Блейк. Неделю спустя. Настойчивый стук в дверь застал врасплох. «Крис, какого черта ты на магический замок закрываешься?» – послышался недовольный голос Альберта. «Я твою посылку сейчас в окно выброшу». Торопливо прикрылся одеялом, прежде чем дверь бесцеремонно отворили отпирающим заклинанием. «Ты на часы смотрел?» Негодовал блондинчик, занося в мою спальню огромную коробку и оставляя ее у кровати. Нормальные люди уже в это время кучу дел переделать успевают, а он еще в постели валяется. «Я вчера поздно лег, попытался придумать правдоподобное объяснение. Зачитался работами графа Рубера, что нашел в доме, до самого утра не мог оторваться. Из-под одеяла донесся едва слышный сдавленный смешок. «Спасибо, что забрал посылку, а теперь, может, выйдешь и дашь мне одеться?» попросил я. Альберта закатил глаза, недовольно гримасничая. «Да чего я там не видел?» Махнул он рукой, но к моему облегчению все таки направился на выход. «Кстати!» Уже стоя в дверях, он обернулся. «Не знаешь, Виктория случаем не заболела?» «С чего ты взял?» Спросил, чувствуя, как нежная ладонь шаловливо скользнула вверх по моему бедру. «Клара сказала, что сестра пропустила завтрак и вообще не выходила сегодня из своей комнаты». Так она, <смех>, она, кажется, новый популярный роман себе купила в книжной лавке. Может, помнишь, который мадам Элеонора советовала, когда мы с тобой были в салоне? Наверное, тоже зачиталась до утра и теперь спит. От воспоминания о том незабываемом дне Альберта издал странный икающий звук, и буркнув что-то неразборчивое, наконец ушел, прикрыв за собой дверь. Навесил на замок дополнительное заклинание, если вдруг Шурин решит вернуться. Вылезай, хулиганка! Приподнял одеяло, откуда показалась растрепанная макушка. «Ты специально это сделала при альберта Мы чуть не спалились!» «Прости, не удержалась!» Хихикнула Виктория, продолжая исследовать пальчиками мои кубики на животе. «Может, пора рассказать ему, что наш брак теперь не фиктивный? И тогда не придется скрываться по углам, чтобы сделать так!» Рывком перевернул супругу на спину, оказываясь сверху, и поцеловал почти как в тот день, когда феерично вывалился на нее из шкафа. Правда, тогда на ней была одежда. «Пора вставать, ягодка!» С трудом разорвал поцелуй, грозящий перейти в более откровенные ласки. «Нужно принять душ и спускаться, иначе твой брат может что-то заподозрить, и тогда сама с ним будешь объясняться». «Ладно», — подозрительно послушно согласилась Виктория. Грациозно встав с кровати, она подхватила с пола мою рубашку и походкой от бедра направилась в сторону ванной. «Ягодка!» – позвал хулиганку. «Что, дорогой?» «Твоя ванная в другой комнате. А мне в этой больше нравится!» Подмигнула она, уверенно открывая дверь и делая шаг внутрь. «Спинку потрёшь? Боюсь, сама не справлюсь!» Покосившись на закрытую дверь в спальню, накинул на нее еще несколько защитных заклинаний и поспешил на помощь супруге. Сама же не справится. На обед мы спускались по очереди, решали, кто пойдет первым уже проверенным способом, на камень-ножницы-бумага. Виктория в этот раз проиграла. Пока было немного времени, вскрыл посылку. Внутри находились мои старые вещи, что уплыли вместе с кораблем в Витар. Переговорник, монография графа Рубера, И странный пузырек с запиской от Молли, в которой она просила позвонить ей, прежде чем принимать зелье. Прикинув, что в Витаре сейчас уже время ужина, зарядил артефакты и вызвал Молли. Девушка ответила почти сразу, словно ждала звонка. Крис! обрадовалась она. Наконец-то! Я уже начала переживать, что посылка до тебя не доехала. Ты нашел пузырек? И я рад видеть тебя, Молли. Ты про этот? Продемонстрировал девушке флакончик. Да-да! Захлопала она в ладоши, едва не уронив переговорник. «Сейчас я выйду и все тебе про него расскажу». Она очаровательно улыбнулась куда-то в сторону и попросила. «Подожди меня, важный звонок». Пока она шла, на заднем фоне я рассмотрел зал со столами, шикарным убранством, больше похожий на ресторацию, а никак не на студенческую столовую. Когда Молли спросила одетого в дорогую форму официанта, где можно ответить на звонок, чтобы ее не беспокоили, Я лишь убедился в своих подозрениях. «Фух, как ты вовремя позвонил! Он такой зануда, ты себе даже не представляешь! Я уже десять раз пожалела, что согласилась пойти с ним на свидание!» Сэмом?» — нахмурился я, понимая, что что-то тут не вяжется. Молли в изумлении выгнула бровь. «При чем тут братец?» «Если ты не на свидании с Сэмом, то с кем?» — удивился я. «Да парень один из академии, третий курсник. Ты его не знаешь», — отмахнулась малявка. Бегал за мной с первого учебного дня, проходу не давал. Узнал, куда меня поселили, и каждый день цветы с конфетами под дверью оставлял. В ресторан позвал. А оказался такой зануда. Я чуть не взвыла, пока заказ ждала. Подожди, а Сэм где? Понятия не имею. Пожала плечами девушка. В каком смысле? Мы не разговаривали с того дня, как я переехала из гостиницы в общежитие. Чтобы не мешать ему устраиваться на новом месте, а самой сосредоточиться на учебе. Выдала она, копируя интонации друга. «Молли, я тебя не узнаю!» Ошеломлённо пытался переварить новую информацию. «Ты же столько лет была влюблена в Сэма!» На мгновение на лице младший Фокс промелькнула грусть, но затем она снова беззаботно улыбнулась. «Это была детская влюбленность, Глупость. Я просто устала стучаться в закрытую дверь, Крис, понимаешь?» «Неправда», — возразил я. «Сэм тоже любит тебя». Как младшую сестру, как неразумного, милого ребенка. Сэм не видит и никогда не увидит во мне женщину. Я всегда буду для него малышкой. А я не хочу больше страдать от безответных чувств, понимаешь? В уголках голубых глаз я заметил подступающие слезы. На пару секунд экран переговорника погас, а когда снова включился, от них не осталось и следа. Я тебя вовсе не по этому поводу попросила позвонить. Тон Молли стал неожиданно серьезным: «Крис, слушай внимательно». Я в Академии пораспрашивала профессоров о твоей проблеме с даром. Мне повезло, одна из молодых преподавательниц пару месяцев назад приготовила экспериментальное зелье. Оно помогло ее супругу снять магическое воздействие, что 20 лет отравляло его организм, а его племяннику восстановить поврежденные магические каналы. Все ее записи я сейчас тебе перешлю. На экране переговорника замерцало оповещение о новом сообщении. Конечно, она мне их дала не просто так, продолжила девушка. Взамен я сделала для нее магическую копию твоей монографии. Ее очень заинтересовали описания ритуалов передачи сил. Она сказала, что подобные ритуалы действительно существуют, и что к ним прибегала прошлая королева Витера. Это та, которая умом поехала и сейчас заперта в какой-то темнице? Да, она самая. В общем, прочитаешь потом сам. Я почти уверена, что это зелье поможет тебе вернуть угасший родовой дар. И тогда твоя магия больше не будет сбоить. Только... Она замялась. «Только не говори, что оно мерзкое на вкус». «Если бы...» — улыбнулась моей шутке Молли. «Скорее, послевкусие у него не из приятных. Крис, это может быть очень больно. все таки прошло уже 13 лет. Так что, когда решишься принять зелье, позаботься о том, чтобы рядом с тобой был кто-то. Лучше маг, способный, если что-то пойдет не так, поддержать и магически прекратить процесс». В комнату к Молли постучали. Уже другой официант сообщил девушке, что ее спутник нервничает, и просит передать, что десерт уже подали. Младшая Фокс вновь закатила глаза. «Мне нужно идти. Не забудь сначала прочитать записи, что я тебе отправила». Она послала в экран воздушный поцелуй и отключилась. Хоть и не видел парня, с которым Молли пошла на свидание, на его счет у меня возникло дурное предчувствие. Не придумав ничего лучше, я отправил сообщение Сэму и, убедившись, что оно доставлено и прочитано, спустился в столовую.